Саймон Логан. Сборник рассказов в выкыл Рассказ второй. «Коаксиальное существо». Там, наверху. Они живут на вершинах опор ЛЭП с постоянным треском статического разряда в ушах. Во время электрических штормов они прячутся в резиновых пузырях убежища. И иногда в них умирают.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 После нескольких минут пребывания в нем, я практически слеп на пару часов, но результат того стоил. Дарованная немногим возможность лицезреть лики божеств и вирусов, явленные в белой короне статического разряда. До импульса оставалось 10 секунд, поэтому я поспешил надеть очки. Они все время сползали на бок, так что мне приходилось придерживать их, одновременно уткнувшись лицом в красную резину. Мой пульс отсчитывал мгновение до импульса. Кровь стучалась в виски ударами шаманского бубна. И вот ураган энергии взорвался вулканическим извержением чистейшего бело-голубого пламени, однородного, с рваными краями. Неистовство, которое опалило провода и изоляторы, перекатилось через резиновые пузыри, внутри которых прятались мы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 То, на что опираются пневматические амортизаторы, установленные в основах опор ЛЭП и телеметрических башен. Там атмосфера плотна, насыщена смогом и химикатами. Там люди передвигаются плотной, черной, вязкой, как желе, толпой. Там мертвы все чувства, кроме холодного и твердого, как броня, чувства отчуждения. Там яды, соки, похоти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 летевших из моего сварочного аппарата. Пестрый пиджак ведущего казался помехой на черно белом пришедшем в смятение от такого количества цветов в кинескопе, для передачи которых он не располагал подходящими средствами. Я наблюдал за экраном с расстояния, занимаясь одновременно починкой поврежденного кабеля. Новый импульс медленно приближался к нам, возвещая о себе заполнившим воздух запахом горелых автомобильных покрышек.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 и мы знали в лицо далеко не всех. Если мы не увидим мертвого тела, то мы даже и не заподозрим, что кто-то исчез. Откуда я, собственно говоря, знаю? Может, среди нас уже не достает многих? Я прижал лицо к резине и щелкнул рычажком, расположенным на дужке очков. Прибор включился с легким жужжанием. Линзы показывали мне наружный мир, слегка изменяя в нем все цвета и формы. Так что у меня с первой же секунды начинало мутиться в голове от необычно гипертрофированного восприятия. Причем с прошествием времени дурнота только усиливалась. Я видел ярко-красные раны шаровых молний, парящие между опорами, словно бродячие светила, вырывая снопы искор из кабельных подвесок. Небо было подсвечено кроваво-лиловым, цвета мертвецкой крови заревом, словно задник китайского театра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 вынырнувший из темных глубин океана я видел ее теперь повсюду отчасти дело было в воображении отчасти в поврежденной сетчатке, но существо видится мне в любом сплетении проводов и металла на которое падает мой взгляд оно оборачивается то боковинной телеметрической вышки три толстых черных кабеля вместо конечностей стоящие под углом балка вместо тела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 Но на этот раз они следовали за мной неотступно, постоянно сокращая дистанцию. Воздух той ночью был необычно теплым, Он окутывал меня. Мои руки в перчатках стали мокрыми и липкими. Тут я заметил, что еще одна группа спускается сверху. И застыл на месте. Было ясно, что они все продумали заранее. Я посмотрел вниз, через стальные переплетения, из которых состоял наш мир,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 покрасневшими глазными яблоками. Я моргнул, чтобы стряхнуть с ресниц слезу. Глаза все время были у меня влажными, очевидно, в результате воздействия очков. Тем временем их становилось все больше и больше. Они медленно приближались ко мне. Сбросят ли они меня вниз, если решат, что я повинен в гибели их товарищей? Разумеется.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 словно отсчитывая время, оставшееся до света представление. Несмотря на то, что пузырь все время раскачивался, я неотступно вглядывался в ярящееся небо, смотрел, как голубые волны энергии прокатываются вдоль кабелей и труб, лаская и дразня их. А затем черная тень коаксиального существа возникла на горизонте в нескольких милях от меня.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 Существо склонило голову на сторону, не переставая все крепче и крепче обвивать эластичными, словно щупальца конечностями резиновый шар. Я слышал его дыхание, ровное и босовитое. Импульс приближался к завершению. Я заглянул существу прямо в глаза. Вскоре мои товарищи начнут вылезать из своих убежищ. Мои глаза саднило от увиденного. Я ждал, что скоро стану добычей существа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 Но все вокруг было спокойно. Воздух пах гарью. Прохождение импульса завершилось в положенное время. Я лежал, прислонившись к ржавой трубе. С обеих сторон от меня разверзлась пропасть глубиною в 800 футов. Капли дождя и пота струились по моему лицу. Я заглянул в глаза к коаксиальному существу и понял, что никогда еще не был так близко к смерти, как сейчас.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 А время от времени я замечаю проносящуюся по небосводу тень. Огромную, насекомообразную. Но не вижу того, кто ее отбрасывает. И понимаю, что здесь, на земле, я нахожусь в гораздо большей безопасности. Я мечтаю о возвращении в высоковольтие. Но это только мечты. Оно отвергло меня, как прежде отвергло меня низковольтие.